Не отрывая взгляда от схлестнувшейся в смертельной дуэли пары, Лейла почувствовала что то тёплое дыхание на своей шее. «Сюда!» – позвал чарующий женский голос. Как ни странно, возлюбленная вампира, кажется, ничего не услышала. «Сюда!» – повторилась вновь. Лейла тихонько отступила, а девушка осталась стоять на месте, оцепенёв от страшного зрелища. Правую ладонь Лейлы лёг холодный нож. «Возьми это и зарежь девчонку!» – велел голос. «Убей её!» Говорившая, должно быть, всё ещё верила, что Мэрлинг достанется ей, если избавиться от соперницы. Лейла кивнула, крепче стиснув рукоять кинжала. Зайдя девушке за спину, она начала медленно заносить клинок. «Давай!» – приказал голос. Лейла резко развернулась, обнаружив прямо перед собой искажённое экстазом лицо Кэролайн. Это выражение не успело смениться потрясением. Серебряный нож вошёл глубоко в сердце барбароида «Женщины Дампира». Более того, заботясь о том, чтобы сражающаяся пара не отвлеклась ненароком, Лейла левой рукой плотно точно крышкой запечатала рот Кэролайн, кровь просочилась меж пальцами. Когда вспыхнувшие от мучительной боли недоумевающие глаза Кэролайн подёрнулись пеленой смерти, Лейла, глядя прямо в них, усмехнулась. «Очень плохо. Знаешь, я заметила кое-что, пока ты тут распоряжалась. Похоже, по крайней мере, одна укушенная тобой женщина не стала твоей личной марионеткой». Лейла, видимо, обладала редкой способностью противостоять зову демона, хотя сама она до сих пор об этом не догадывалась. Когда Лейла отвела взгляд от упавшего тела прекрасной и ужасной женщины, исход поединка уже был решён. Хладнокровно отбив все деревянные иглы, которые метнул Ди, Майерлинг отскочил и увидел несущуюся на него серебряную молнию. Израненные в давешней схватке руки замешкались на миг, и длинный меч охотника, меч бастард, с математической точностью проник в брешь в защите аристократа, плавно погрузившись в живот вампира. Мэрлинг упал, окутанный олым туманом, и девушка вихрем метнулась к возлюбленному. «Пожалуйста, не тряси меня слишком сильно!» С болью выдохнул вампир, криво улыбнувшись. Ди встал над поверженным, две пара глаз встретились, глаза охотника и добычи, странные чувства светились в этих глазах. «Ты славно уклонился», — спокойно сказал Ди. «Пусть моя Мэрлинга и была глубока», Она не была смертельной для аристократа. Когда меч будет извлечён, рана непременно затянется, пусть даже ее и нанес клинок великого охотника». «Почему ты промахнулся?» — спросил Майерлинг. Девушка и Лейла удивлённо посмотрели на Ди. Ди молча наклонился и подхватил несколько прядей густых волос девушки, вытащив кинжал, он отсёк локон дюймов восемь длиной и спрятал его в карман плаща. «По волосам шериф сможет установить её личность», — сказал охотник. «Барон Мэйрлинг его возлюбленные мертвы! Никогда больше не показывайтесь людям!» Глаза девушки сверкнули, Ди извлёк меч из тела Мэйрлинга, клинок вернулся в ножны. 10 миллионов ждут. Лёгкие деньги». С этими словами Ди зашагал к выходу. «Ди!» Лейла хотела броситься за ним, но тут рёв ветра хлестнул её по ушам. Когда Ди повернулся на звук, такой знакомый влажный всхлип пронзённой плоти... Из груди Майерлинга уже торчала стальная стрела. Мгновенно ориентируясь по углу входа, охотник рассчитал, откуда она прилетела, и серебряная молния выстрелила из его правой руки. Игла ударилась в высокий потолок, чуть-чуть не попав в фигуру, легко попаучь и метнувшуюся в сторону. «Баргов!» «Да, Ди тоже узнал брата Лейлы. Но только баргов ли это? Огромная зияющая дыра в животе, лохмотья внутренностей, клочки сухожилия и осколки костей». Оба бедра великана начисто лишились плоти, так же, как и правая часть лица. Голый череп торчал наружу, не неприкрытый даже полоской кожи. Хищные муравьишки, как всегда, постарались на славу. Расхохотавшись как безумный, боргов закричал. «Ты следующий, урод!» Заострённые прутья сорвались с тетивы, но Ди одну за другой отразил все стрелы. Труп частично утратил прижизненное мастерство. Перескакивая с места на место, то и дело меняя угол атаки, Баргов устремился к стене. В скорости своей он не сомневался, скорости, которую развивал при жизни. Секунды позже белые вспышки, ударив снизу вверх вертикально, вошли в его плечо и макушку, хотя Боргов был уверен, что здесь, на потолке, его достать невозможно. Если бы дело было только в повреждениях, у Маркуса, и без того мёртвого, проблем не возникло бы. Однако, благодаря сверхъестественной сноровке Ди, одна из деревянных игл с рикошетив раздробила правую лодыжку, обглоданную муравьями до кости. Уцелевшая нога уже не смогла удерживать 225 фунтов мёртвого веса, и массивное туловище боргова полетело вверх тормашками с высоты 30 футов и рухнуло на твёрдый пол вестибюля. «Проклятье!» Вырвалось из едва прикрытой плотью грудной клетки. «Но если его память не подводит меня, я могу ещё кое-что!» Кошмарная правая рука боргова, кости с жалкими ошмётками мяса, потянулась к карману штанов. Бородяга, что залез в поисках еды в припаркованный перед космопортом автобус, подпрыгнул, услышав негромкий хлопок. Взрыв покачнул одну из кроватей в глубине салона, окружённой неземной аурой, иди шагнул к Боргову, но тут дорогу ему преградил молодой человек. "Но «Ну вот и ты, граф!» — сказал труп Труборговым голосом Боргова. "Делай своё дело, убей всех этих гадов". Он ещё не закончил говорить, как Ди прыгнул, длинный меч обрушился на плечо Йонца. и прошёл сквозь него, как сквозь воду. Юноша даже не взглянул на охотника. Он смотрел на длинноволосую девушку, рыдающую над фигурой в чёрном, и у лицо его вдруг омрачила печаль. Молодой человек слабо покачал головой. г, -г гров Задохнулся, не веря своим глазам боргов Губы мертвеца ещё шевелились, складывая имя, а юноша вдруг стал прозрачным и быстро испарился. Нестерпимая боль заставила иссохшую мумию Грова сесть, любопытный бродяга, подкравшийся к койке, тотчас же грохнулся без сознания, увидев возникшего из ниоткуда юношу. Молодой человек грустно посмотрел на подёргивающееся тело, своё настоящее тело, и плотно прижёлся к нему, в ту же секунду начав таять, сливаться с хилой плотью. Дрожь пробежала по сидящему в кровати, больше он не шевелился. Тем временем Ди, подойдя к телу Баргова, опустил левую ладонь на грудь мертвеца. Раздался пронзительный крик, Крик слышался из ноги великана. Что-то заворочилось под останками кожи, заёрзало, дюйм за дюймом поползло груди, словно вытягиваемое за верёвочку, через бёдра, через живот, сквозь торчащие, изъяющие раны потроха. И когда нечто оказалось прямо под ладонью Ди, месиво из мяса и костей завибрировало. Маширо завизжал, но длились его муки недолго. Ди отвёл руку. Из приоткрытого крошечного ротика на его ладони торчало нечто вроде извивающегося рыбьего хвостика, который вскоре исчез. Захромкали, пережёвывая деликатес маленькие зубки, алый язычок, высунувшись, облизал губы, и личико исчезло. Отвернувшись от багрова, который превратился теперь в настоящий труп, Дина провёлся к девушке, скорчившейся рядом с Майрлингом. Лейла, проверив её пульс, безнадёжно покачала головой. На щеках девушки-охотника блестели слёзы. Один из когтей Майролинга вонзился в девичью грудь, девушка сама подняла мёртвую руку любимого и сама заколола себя чёрным кинжалом. Ди смотрел сверху вниз на удивительно умиротворённое лицо мёртвой, и взгляд его был усталым. А в ушах вдруг зазвучили слова Лейлы. «Такая стильная любовь, почему же всё должно закончиться плохо? Человек и аристократ, они умерли, как и жили. Человек как человек, вампир как вампир». «Она сказала тебе спасибо». С отсутствующим видом уронила лайла. Ди вытащил из кармана светлый локон. Всё, что осталось теперь от девушки. Некоторое время спустя, бородяга, получив немалую сумму золотом от величественного молодого человека в чёрном за обещание похоронить пару, вошёл в вестибюль звёздного порта. Шаловливый ветер, проскользнувший вместе с ним в помещение, сдул с девичьего плеча аккуратно уложенную отрезанную прядь и небрежно разбросал волосинки по пустому залу. У ворот космопорта Лейла слезла с лошади Ди. «Я пойду на север, в город», — сказала она. «Там, конечно, захолустье и снег никогда не тает, но один парень, управляющий в тамошней лавке мясника, как-то просил меня выйти за него замуж. Он единственный, узнав мою фамилию, сказал, что это не имеет значения. Сейчас у него, наверное, есть и жена, и дети, но тогда он говорил, что будет ждать, сколько потребуется. Ну я, так сказать, рассчитываю на это». Дикю внул. «Удачи. И тебе доброго пути». Натянув поводья, охотник послал лошадь в галоп оставив неподвижную Лейлу позади, и когда осенние сумерки почти скрыли маленькую фигурку, губы Ди сложились в улыбку. Если бы Лейла увидела это, то наверняка до конца дней своих гордилась бы, что её прощальные слова послужили тому причиной. Такая это была улыбка. Хидеюки Кукити, Ди, охотник на вампиров том 3, демоническая погоня, читал «Адреналин».